Мария Артемьева «Одолжи мне жизнь или смертельная игра» Станция метро «Речной вокзал» Интернет-кафе По части компьютерных игрушек девятиклассник Серега Фомичев был почти гений. Фанатея от всяческих стрелялок и мочилок, он, естественно, проводил кучу времени за компом и в интернете. Но уроки его уже не хватало. Родители как-то взяли сына в оборот, подсчитали, сколько часов в день он играет, Ужаснулись и велели немедленно исправлять диспропорцию. А чтобы не отвертеться, пригрозили интернет вырубить. Серега от таких благонамерений родительских расстроился. Последний раз выпросил у предков в любимую игру поиграть. Зашел в сеть, в настроение ниже Плинтуса. Написал сообщение своему дружбану по игре, мол, так и так, последний раз вместе бьемся. Этнор, дружбан посочувствовал. А ты, говорит, в каком районе живешь? — На речном вокзале? — А, знаешь, там интернет-кафе «Ракета», недалеко от метро. Займи у предков рублей сто завтра и приходи туда. Сыграем. — Ну да, дадут они мне денег на интернет-кафе. Десять раз. Догонит и еще дадут, — уныло отвечает Серега. — А Этнер? — Да ты че, ботаник, что ли? Саври что нибудь Скажи, учебники надо купить. И вообще, скажи им, что в секцию футбола записываешься. В соседней школе. Но Серега все равно напрягся. «Сейчас совру, а потом где деньги-то брать буду? Там час игры сколько стоит?» Этнер ответил. «Главное, приходи, а деньги найдутся. Помни, парень, жизнь — игра!» Ракету Серега хорошо знал. Когда-то это была обычная игровая забегаловка с автоматом. Потом владельцы разжились на звонкой мелочевке, расширили заведение, поставили шикарную рулетку и готовились было хапнуть удовольствие по самое не хочу, но не тут-то было. Недолго колесико счастья вертелось. Грянули перемены, в законодательстве запретили рулетки-казино, игровые залы. Чтобы избежать закрытия и не попасть под выселку на зону азарта, ракета, как и большинство подобных заведений, стремительно переквалифицировалась в безобидное интернет-кафе. Внешне. Большинство посетителей остались прежними, те же игроманы. Серега все сделал, как ему Этнер посоветовал, сказал родителям, что записался в футбольную секцию в соседней школе и теперь будет ходить туда на тренировки. Предки от такой новости просто расцвели. Отец на радостях, что сын за ум взялся, не стольник Сереге выдал, а все триста. Пришел Фомичев, в ракету огляделся. В зал разделен на игровые боксы невысокими пластиковыми перегородками. Внутри каждого бокса стоит комп с подключением. Час игры — сто рублей. Плати в кассу, выбирай игру. И вперед с песней, мочи монстриков. Чем большинство пацанов и занимаются. Тупо деньги просаживают. Если Этнер советовал сюда прийти, получается, он сам местный. И, наверное, тоже где-то тут уже сидит. Только вот как он выглядит? Этнер не в игре, а в жизни. Надо же, ведь и в голову не приходило спросить, как узнать-то тебя, братан Этнер. Держи журнал PC Gamer в левой руке. Только нафига оно нужно? Самое-то интересное все равно не в жизни ведь, а в игре. Посмеиваясь про себя, Серега отнес стольник в кассу, выбрал для себя бокс поуютней, в углу, за дверью, вошел в игру, замочил сходу каких-то посторонних оголтелых стрелков из другого клана и стоит, оглядывается по сторонам. Где Этнор-то? Этнор появился из открытого им самим портала, окутанный зеленоватым туманом привет давно жду ну пошли куда за мной он ломанулся прямо в чащу леса мертвецов задевая боевым мечом в ножных смертоносные побеги ядовитых лиан серега мысленно пожал плечами и двинулся за этнером активировав на всякий пожарный магическую склянку мгновенного оздоровление, которое подарил ему месяц назад какой-то мохнатый маг из клана Грязнуль за его случайно, в общем-то, спасенную Серегой жизнь. «Надо пройти тропу гнилых скелетов, а после я открою портал», — пояснил на ходу Этнер. «Постой-ка», — удивился Серега, — «там же никто не ходит, там же косилки, верный гроб». Он помнил, как писали в правилах мастера. В игре предусмотрены специальные места для смерти. Это необходимо как гарантия от возможных зависонов. Еще может пригодиться магам для обмена телами. Ну или там приспичит кому возродиться в племени некромантов, например. Некоторые этими гиблыми местами пользовались как ловушками для лохов-новичков. Заманят дурачка куда-нибудь в пыльные болота и пьют кровь вампира, уровень свой повышают. Серега такими подлостями не занимался, и предложение Этнера его слегка напугало, хотя, с другой стороны, а фигли этнар сам об этом сказал. Серега все-таки не новичок, у него, если что, и не в смерти имеется. Этнер беззаботно рассмеялся. Веселые смешки и светлячки повисли в воздухе вокруг его головы, а потом завертелись, вспыхивая разноцветными огоньками. — Не парься, Серега, я, конечно, не аджвар, но многое умею. Косилки беру на себя. Ты, главное, смотри, чтобы никто посторонний с нами не увязался. И накаркал. Неизвестно почему и зачем, но как раз у моста они повстречали Максика. Серега его давно знал. Как-то раз, еще будучи новичками, они вместе угодили в паучью яму, и Максик отважно бился вместе с Серегой. А потом, хотя Серега успели покусать, Максик даже и не подумал воспользоваться слабостью незнакомца. Замочил бы слабака, повысил бы уровень, статус изменил, а он нет. Попрощался с Вомичевым и чинно-благородно отпустил его на лечение. Хороший мужик. — Проблема, — констатировал Этнер. — Мне надо сейчас минут пять, чтобы отключить косилку, а ты этого отключи. — Да это мой знакомый, — возмутился было Серега. — Тогда тем более, — заявил Этнер. Знакомый будет приставать и допрашивать не один день. Давай сразу решим, или идешь на тайный уровень, или будешь ныть за хорошего пацана. Советую вырубить его по-быстрому, пока не заподозрил чего. И не халтурь, делай по полной, чтобы точняк вылетел, а не возродился через минуту. Считай, это твой первый взнос». «Какой взнос?» — хотел было уточнить Серега. А рука опытного бойца уже сама собой потянулась к заплечному мечу, спрятанному под волосами. Тайный уровень или Максик? Пусть симпатичный, но ведь мало знакомый. Но, пацаны, если так стоит вопрос, то думать тут нечего. Да и сам этот Максик, небось, все на свете отдал бы сейчас, не поморщился за тайный-то уровень. Если игрок, конечно, стоящий, а не баба. Да нечего тут и базар разводить. Такой выбор — это даже не выбор. — О, привет, Фомка! «Рад тебя видеть», — забопил в личку глупый Максик. «Хорошо, что эмоции в игре приходится рисовать все-таки отдельно. Серега не хотел бы увидеть сейчас реальное лицо злосчастного Максика». «Теперь», — после того, как, широко размахнувшись, рассек его тело от темени до пят, развалив персонажа на две кровавые мясные половины. И они еще дергали ногами какое-то время. Фу! Не осознавая, что делает, Серега попытался стереть пот со лба рукой держащий меч. Разумеется, не получилось. Тогда Серега еще раз посек останки Максика мечом в нарезку не меньше, чем на шесть жизней. Вряд ли столько было у парня. Теперь долго не наиграет прежний уровень. А значит, и скорая встреча с ним не грозит. «Ну, ты готов?» — спросил Этнор, что-то там колдовавший на мосту. «Вперед! След в след за мной! А за мостом сразу ныряем в портал. Все понял?» «Понял», — ответил Серега и бесстрашно двинулся за Этнором к мосту. Тайный уровень в смысле дизайна несколько разочаровал. Все та же страна, те же персонажи, разве что игроки в обязательном порядке носили черные маски на лицах. А в остальном ничего особенного. Зато возможностей у его персонажа было теперь несравнимо больше. Серега перестал придирчиво оглядывать пространство вокруг, как только понял, что деньги реального мира здесь вообще никакая не проблема. Во-первых, можно было подрабатывать заказными убийствами, просто выполнять приказы от аджваров. Это было легче легкого. Либо натягиваешь личину какого-нибудь монстра, мощи невероятной, Заведомо сильнее любого реального бойца. И так действуешь типа анонимно, а то и еще проще, используя режим невидимости. Выпиваешь тайком энергию у игрока, а он и не в курсе, почему у него жизнь так стремительно убывает. Но это все даже не самый интересный источник дохода. Так, очки до да фишечки, которые, впрочем, можно было обменять на жизни. А уже с десяточком жизней на руках Завалиться в казино безбашенного города, играть, играть, играть, сколько хочешь, тем более, что выигранные в казино жизни обменивались там же на реальные деньги, хоть и по заниженному курсу 2 рубля жизнь. Зато в твердой валюте. Играй не хочу. Хоть дни напролет, только кнопкой сбрасывай кэш на кассу и все дела». Первый же вечер, когда он только попал сюда вместе с Этнером, ему удалось выиграть на свои девять жизней из игры 120 жизней. Конечно, в рулетку выигрываешь не всегда. Приходилось немало и проигрывать. Но, во-первых, Этнер научил его правильно делать ставки. Если проигрываешь, надо все время удваивать ставку. А во-вторых, во-вторых, выйти на прежний уровень и надыбать там хоть спиток чужих жизней для минимальной ставки не составляло теперь никакого труда. этнар дал ему ключ от портала, того самого, на тропе гнилых скелетов. Правда, ключ работал не все время, только в определенные дни и часы, не чаще двух раз в неделю. Были и другие порталы, и даже лифты между мирами. Ими пользовались мастера игры, аджвары, если по каким-то причинам не хотели воспользоваться режимом Бога. Этнер отрицал, что имеет хоть какое-то отношение к аджварам, но тут Серега был склонен думать, что мужик темнит. Впрочем, почему именно мужик? Он никогда не видел Этнора, иначе как в виде охотника. Но это, разумеется, не означало, что в реале Этнер не мог быть женщиной. Разве что всегдашняя невозмутимость и отсутствие эмоций. Как ни просил, как ни унижался Серега, Выклянчивая у Этнера еще один ключ к какому-нибудь порталу, охотник только выпускал полетать светлячков вокруг своей головы или сухо повторял, что он что-то такое слышал о новых ключах, но в этом слышанном мало вразумительного. Ясно только одно — ключи надо заслужить. И не какой-нибудь ерундой, а всерьез. «Хочешь войти в мафию?» — спрашивал Этнер, и когда Серега отчаянно кивал и даже радостно подскакивал на месте, хлопая в ладоши, как дебильный карапуз из Саус-парка, Этнер все так же недоверчиво качал головой и молчал. Чаще всего он молчал. С этих пор жизнь стала для Сереги иной. Тайный уровень и тайные знания делали Серегу Фомичеву совершенно другим человеком. Он окончательно забросил тусклые уроки в школе, Невнятно кислые отношения с одноклассниками и Светкой Казаковой, которую однажды в прежнюю свою жизнь как-то даже пригласил в кино, дурачок. На тайном уровне развлечений, причем без всяких заморочек, было столько, что и реальных 500 жизней маловато покажется. Разве что с предками Серега старался не портить отношения. Так на всякий случай. Мало ли, родители такая неясная категория в любой момент могут заподлянку устроить. Кое-как развязавшись с делами в этой жизни, Серега бежал в ракету, в свой другой потусторонний мир. Уже только заходя в заведение, он испытывал тайную гордость за свой статус. Все эти лохи завсегдатые ракеты и впрямь считают себя игроками. Вот смешно. Он привык чувствовать себя волком-одиночкой и был уверен, что из всех постоянно околачивающихся в заведении игроков ни один еще не побывал на тайном уровне. Однажды вечером он узнал, что ошибается. Он как раз подумал спуститься с тайного уровня в нижний мир. Так он про себя стал называть нижний уровень игры, большинство игроков которого были уверены, что этот единственный. Чтобы поохотиться за новичками, повысасывать у драчков жизнь, в безбашенном городе он слегка поиздержался. Купил парочку фишек и прибамбасов, а теперь для хорошей игры жизни оставалось маловато. «Жалкий десяток». «Фомка! Фомка!» — внезапно позвал его кто-то в личке. «Одолжи мне жизнь, Близ. У тебя есть, я знаю. Ты серьезный игрок». «Ты кто такой? Откуда меня знаешь?» — спросил Серега и оглянулся по сторонам. У дальнего леса двигались четыре орка, а на площадке перед таверной собралась толпа магов. Когда Фомка повернулся в ту сторону из толпы, выскочил какой-то клоун в оранжево-красном платье и заплясал перед возбужденно голосящими магами: Это я, я клоун, видишь? Маги требуют с меня штраф три жизни, а это все, что у меня есть сегодня. Я вчера продулся в казино. Если отдам им все, по новым правилам от жваров не смогу войти в игру целых три дня. За это время можно со скуки сдохнуть, и на что мне тогда реальная жизнь? отчаянно вопил в личке клоун. Он так занятно плясал перед магами, то выкидывал какие-то особые коленца, то вдруг делал угрожающие жесты, которые смотрелись, пожалуй, еще смешнее, чем его дурацкий танец. Уж больно глупо выглядит человек в таком шутовском наряде, какой был на этом чудике. «Кто ты такой, откуда меня знаешь?» снова спросил Фомка. «Да мы с тобой в одной школе учимся». — воскликнул клоун и несколько раз подпрыгнул на месте. — Посмотри, я сижу слева от тебя, во втором боксе. — Рыжий, это я, узнал. Серега подскочил от удивления. Здесь есть кто-то из реальных знакомых, причем такой, кто узнал его и на тайном уровне. Иначе откуда бы этот тип знал, что он игрок, и у него всегда есть запас жизни? Серега поставил игру на паузу и осторожно привстал поверх пластиковой перегородки, оглядывая соседние боксы. Во втором боксе слева, так же, как он, висел над компом на полусогнутых рыжий парень в грязноватой джинсовой куртке и, улыбаясь щербатым ртом, махал ему рукой. — Да это ж Воронин, Никита Воронин из параллельного девятого. Про него говорили, что он чуть ли не шизик бестолковый, кажется, у него родители в разводе, живет у бабки. Ни разу в жизни не задумавшись о благотворительности, Фомка неожиданно для самого себя решился вступить в клуб меценатов. «Ладно, бери», — благодушно написал он рыжему воронину, и клоун в игре развеселился, выпустив из рукава целую тучу бабочек и светлячков, вверх блаженства в иерархии городских эмоций. Фомка пощелкал кнопками, печатая код, и одна из десяти его жизней перешла в заплечную торбу клоуна Никиты. — Спасибо, друг, по гроб жизни не забуду, — проорал клоун. Маги, получив свое, разошлись по делам. — Ты куда сейчас? — поинтересовался Рыжий. — В Нижний мир, — ответил Серега. Почему-то теперь ему казалось, что с этим чудиком можно говорить откровенно. Да и, честно сказать, он уже так давно не общался ни с кем из своей прежней жизни. — А, — клоун кивнул, — пойдешь кровь сосать. — А мне, вообще-то, домой пора. Бабка болеет. — Спасибо тебе. Ну, увидимся. Он вышел из игры и, проходя мимо Серегиного бокса, застенчиво улыбнулся. Голосом терминатора проскрежетал «I'll be back! и сделал такой же жест рукой, как терминатор во втором фильме. «Вира, майна, окей». Серега улыбнулся и тоже махнул рыжему «пока, пока». Он ощутил какое-то новое чувство товарищества, и оно ему понравилось. Никогда не одалживай жизни постороннему. Этнер. Он возник сзади, пока Фомка задумчиво брел по берегу алмазной реки. В руках у Этнера был страшный грангил-меч, убивающий синими молниями, и сейчас он направил его прямо на беззащитного Фомка. Чтобы увернуться от грангила, нужно хотя бы десяток жизней, а чтобы как-то противостоять, не меньше тридцати понадобится угрохать. Но у Сереги их и нет, даже десятка нет. Он же только что отдал Никите одну из тех, что у него имелись. — Этнер, ты чего? — взмолился Серега. — Я этого рыжего знаю, мы с ним в одной школе учимся. — Ты не должен одалживать жизни постороннему. Аджвары на тайном уровне этого не прощают никогда. Снова прогремел Этнер и замахнулся мечом. Фомка отскочил, прикрывая голову. — Я не знал, я ничего не знал! правилах этого нет». «Меня не интересуют правила», — холодно заявил Этнер. «Меня пока еще интересуешь ты. Я предупредил. Больше не делай этого, если хочешь жить». Последняя фраза почему-то вызвала у Сереги целую порцию холодных мурашек, пробежавших по спине. Они какое-то время резвились там, заблаженным от пота воротником рубашки. «Хорошо, не буду», — смиренно ответил Серега, и Этнер исчез. Обычно, появляясь, он проводил с ним вместе некоторое время, болтая, обучая тонкостям игры в казино или даже сражаясь в Нижнем мире против какого-нибудь из дрочливых горожан. Но после сегодняшнего столкновения он ушел и больше не появился. Это было неприятно. Так неприятно, что у Сереги даже настроение испортилось. Он подумал, не уйти ли домой, посмотреть телек, поболтать с предками но вспомнил манеру родителей задавать настойчивые вопросы и передумал. В конце концов, Этнер не аджвар. Сам сколько раз говорил, и даже, возможно, не член мафии. Нечего ему так уж выпендриваться. И он провел вечер, как обычно, за игрой. Серега был уверен, что Воронин скоро появится в игре, ведь они вместе разрулили его проблемы. Хотелось пообщаться с новым приятелем, но он не появлялся. Прошла Неделя, прежде чем Серега наконец увидел знакомого клоуна в ярко-красной одежке. «Где пропадал?» — спросил Фомка. «В тюрьме держали». После некоторой паузы неохотно, как показалось Сереге, ответил клоун. Бурной радости при виде спасителя и вообще никакого оживления в парне как-то не чувствовалось. «Че такой кислый?» — поинтересовался Серега. И вдруг до него дошел смысл сказанного. — То есть как в тюрьме? — возмутился он. — Ты же с магами расплатился. Или ты еще кому-то должен? Отжваром, что ли? — Да нет. Не столько я им, сколько они мне. Клоун горько покачал головой, а потом его серьезное компьютерное лицо приблизилось почти вплотную. Серега непроизвольно отпрянул от монитора. — Держись подальше от мафии и Этнора, — сказал клоун. — Не связывайся с сатаной, если у тебя есть свобода. Серега оторопел. Пока он озадаченно всматривался в монитор, клоун повернулся, чтобы уйти. «Эй!» — спохватившись, — окликнул его Фомка. «Ты что-то знаешь? Давай поговорим в реале!» Руки у Сереги вспотели, и потому-то больше всего на свете хотелось, чтобы клоун согласился, чтобы не уходил вот так, пока на сердце у Сереги расселась здоровенная жаба, громадная такая склизка холодная. Что-то подсказывало, что животное обосновалось надолго. «Извини, Серег, никак не могу, у меня очень срочное дело. Правда, вопрос жизни и смерти. Встреча одна. Но ты же тут рядом. Давай я тебя провожу туда, навстречу эту. Да нет, я в другом районе Москвы. Тут у них тоже точка есть. Они по всему городу, а может и по всему миру». В этот момент что-то произошло. Серега почувствовал, стоя на месте, как его здоровенного Фомка потеснили в сторону какие-то невидимые мощные силы. Его буквально снесло, вспыхнуло синими молниями пространство вокруг. Затемнив экран монитора, на какое-то мгновение видеоизображение сбилось. Мир искривился, располосованный зигзагами. Рассыпался цветной мозаикой, суматошно замелькали перед глазами ошеломленного Сереги бессмысленные красные и зеленые крошечные квадратики, и вдруг все кончилось. Видеомозаика вновь собралась в цельную картинку. Только клоуна в ней уже не было. Такой персонаж не существует, ответила игра на требовательный вопрос Сереги. Получается, это были аджвары, и они распылили Никиту. — То есть, ту клоуна, — подумал Фомичев, бесцельно тыркаясь персонажем на одном месте и не понимая, что он делает и зачем. — Страшно. Разумеется, это был Этнар. Удивительно, как у него всегда получалось возникать за спиной в самый острый момент Серегиного существования. Но сегодня это не радовало, скорее, наоборот. — Что именно? — Серега прикинулся бодрячком. Он предпочел бы сейчас оказаться за три девять земель от пронырливого Этнера и обдумать произошедшее в одиночестве. Он негодный человек, грязный типчик. Не переживай за него. Его накажут по справедливости. А что он такого сделал? Вымогал деньги у игроков. Ты сам этому свидетель. Я? Это что ли та жизнь, которую я ему отдал? В том числе и это. «И ни у одного тебя. Понемногу у всех. Представь, сколько денег можно набрать». «Ну и сколько?» «Миллионы». «Да? А почему тогда аджвары его не убрали из игры?» «Аджвары создают правила и обязаны им следовать. По правилам аджваров его нельзя убрать». «А по вашим можно?» «По чьим это вашим?» Без эмоций спросил Этнер, но Серега ощутил, что немного взорвался. Если Этнер — член реальной мафии, он ничего не скажет, а просто так припираться с ним явно не стоило. Этнер подождал ответа, но его не последовало. Тогда он сменил тему. «У меня есть небольшой квест для тебя. Проверим твою сноровку». Обсуждение задания отвлекло Серегу от тревожных мыслей. Он снова был в игре, где не существовало замысловатостей и недоступных вещей, по крайней мере, для него. Именно это он с жаром доказывал теперь Этнеру. Заданный им квест — детская забава. Было бы интереснее сделать другое. Невозмутимый Этнор отказывался от самодеятельных предложений, настаивая на своем варианте просто разгромить лавочку одного дурачка, покрошить членов его клана и забрать тыкву-прелесть, которая дает обладателю возможность красить волосы персонажа в любой цвет. За разговором Серега как-то и позабыл о зловещих предупреждениях клоуна. Прошло несколько дней, Серега был занят школьными делами, перед каникулами как раз началось время боевой жатвы по контрольным. Родителей надо ублажать пятерками, тогда им не придет в голову сунуться со своими проверками куда-нибудь дальше дневниковых страниц. Он помнил, что надо бы как-то пересечься с Никитой Ворониным. Все-таки любопытно, что он имел в виду, говоря про Этнера «Держись подальше». Неужели он что-то знает о нем? Ну и так, хотелось узнать его новые планы. После того, как старый персонаж распылили Аджвара, войдет ли он снова в игру? Но Никита не появлялся ни в игре, ни в школе. Всю неделю каникул Серега торчал в ракете, выполняя тот или другой квест Этнера который раз отразу становился все сложнее и любопытнее. Однажды в игре он встретил возле паленой хижины своего прежнего приятеля Максика и с разбегу поздоровался с ним. Он уже и забыл, как некрасиво поступил с парнем однажды, вспомнил, когда сообщение было уже отправлено. Максик долго мялся, но все же ответил «Привет». Сереге сделалось стыдно, и он попробовал объясниться. Ты извини, что я тогда тебя... — Зачем? Мне непонятно. Зачем? — спросил Максик. — Ну, это долго объяснять, — замялся Серега. — А у меня есть время, — строго предупредил Максик и даже топнул ногой. Это было смешно, и Серега рассмеялся. Внезапно ему пришла в голову интересная мысль. — Слушай, я все расскажу, но только если встретимся в реале, типа в кино сходим. Окей — Окей? — написал он товарищу. Ответ был неожиданным. «Как ты узнал, что я девчонка?» — спросил Максик и закрутился на месте, изображая отчаяние. «Опаньки!» — завопил Серега. «Откуда я мог знать?» Впрочем, этот странный сюрприз его скорее обрадовал. Они назначили встречу в будущую субботу возле интернет-кафе на Полежаевской. Максик, как выяснилось, жила там неподалеку. Однако встречу пришлось отложить на неопределенное время. Серега отменил все, потому что на субботу назначили похороны Никиты Воронина. Сергей узнал о его смерти на следующий день, когда пришел в школу. Одноклассники рассказали чудовищную новость. Оказывается, последнее время Никита отсутствовал не только в игре и школе, но и дома. Больная папка какое-то время терпеливо дожидалась внука, надеясь, что он просто загулял где-то с друзьями. Но когда с момента его исчезновения прошло 4 дня, старуха начала обзванивать морги и больницы, а потом ей дали телефон в МВД и пригласили на опознание. Сама бабка, разумеется, поехать не могла, ее увезли в больницу сразу после того, как она услышала, что ей требуется кого-то опознать. В морг поехали классная руководительница Никиты, железная капитошка и для мужской поддержки на всякий случай физкультурник. Они опознали Никиту Воронина. Более близких людей для этого у парня не нашлось. Его тело обнаружили возле одной из высоток новостроек. Менты говорили, что есть очевидцы, утверждающие, будто они видели, как Никита сам прыгнул с крыши. Но железная капитошка такой чепухе не верила. Как могут люди, стоящие на дороге, видеть, что происходит на 24-м этаже плоской крыши? Снизу, а? Недаром она была учительницей физики. Впрочем, большинство и в школе, и в прокуратуре полагали, что смерть Никиты Воронина просто несчастный случай, типичный для буйных подростков его возраста. Некоторые романтичные девочки Эмо считали, что он покончил с собой. Но это в конце концов когда-нибудь выяснит милиция, а дело всех, кто знал Никиту прийти на похороны в субботу, хранить договорились за счет школьных. Взносов, помощи детям из неблагополучных семей. Никита ведь и был таким мальчишкой, из неблагополучной семьи. «Его накажут, его накажут по справедливости», — так выразился Этнор, что, собственно говоря, означало его фраза. С того момента, как Сергей Фомичев узнал о смерти Никиты, мысль о непонятной фразе Этнора беспокойно металась в его голове. Одно дело игра, а другое — реальность. А если... да нет. Почему Этнер говорил о наказании в будущем времени, если речь шла только об игре? Ведь на тот момент персонаж, клоун, уже был наказан. Его уже распылили, и он не существовал там, в игре. А Никита был еще жив, но сразу после слов Этнера? Случайная оговорка? Ошибка? Серега достаточно давно знал Этнера, чтобы сомневаться. Этер никогда не ошибался. Он всегда был исключительно точен и выверен, как компьютер. С другой стороны, если бы не смерть Никиты, обратил бы Серега внимание на мелкие странности или спокойно счел бы все совпадением. Кажется, излишнюю подозрительность называют паранойей. Ему казалось еще немного, и мозги вспухнут от рассуждений. После похорон Никиты Серега сделался мрачным, Таким мрачным, что даже предки заметили и по-своему решили вмешаться. «Сергей, включай свой компьютер!» Как-то вечером сказал ему отец, войдя в комнату, где Серега бесцельно слонялся из угла в угол, не зная, чем себя занять. Он уже несколько дней никуда не выходил, кроме школы. «Зачем?» Он поднял тусклый взгляд на отца. Тот прямо светился от удовольствия. «Мы с матерью решили, что ты хорошо учился в этом триместре и вполне заслужил». «Так что вот, мы снова подключили интернет. Пользуйся. Пообщайся с друзьями. А то ты какой-то хмурый стал». «Спасибо, пап», — вяло поблагодарил Сергей. Отец немного растерянный, не такой реакции они с матерью ожидали, вышел. А Серега смотрел на свой комп и думал, снова все то же самое. Потом сел и автоматически нажал загрузку. Решил посмотреть почту. За эти дни пришло только три сообщения. От Максика, от какого-то Тунгуса и от Этнора. Первым он открыл письмо Максика. «Привет, как дела?» — писала Максик. Она же Оксана Максимова, ученица восьмого класса, большезубая, слегка лопоухая, но стройная и симпатичная девчонка. Он уже видел ее фотки в ВК. «У меня все по-прежнему, мочу дракончиков. Хочу получить тыкву-прелесть, чтобы перекрасить волосы». На рынке за нее просят девять жизней, а мне столько и в год не насобирать. Ты знаешь такого? Этнора. Я недавно познакомилась с ним в игре. Он мне помог от тролли отбиться. Вроде неплохой парень. Если парень, конечно. Он рассказал мне какую-то странную фишку, будто бы в игре есть еще тайный уровень. И сказал, что ты можешь меня туда провести. Это правда? Потрясающе. Если нет, то жаль. Так хочется, чтобы это была правда. Ужасно, ужасно, ужасно интересно. Хочу на тайный уровень. Там, наверное, круто. Когда ты будешь в игре? Пиши скорее и появляйся. Очень жду. Максик, твой верный соратник на всех уровнях, обещаю. С бессильным бешенством смотрел Сергей на имя Этнора в строчке адресатов и сжимал кулаки. Так вот оно что. Значит все было не просто так. Таинственно и неизвестно, кто Этнер все время действовал преднамеренно. Сначала познакомился с ним Серега, теперь непонятно, зачем втягивает в какую-то свою паутину Максика, а Никита... Никита убили? Почему-то именно безобидное письмо Максика окончательно убедило Сергея в верности всех страшных подозрений относительно Этнера и его неизвестной мафии да тут несомненно прячется какой то клубок какая то грязная тайна но как разобраться в ней одному не посвящать же в эти дела девчонку это возможно опасно и даже может смертельно опасно он все сверлил взглядом письмо этнора и не хотел его открывать нарочно из мальчишского упрямства возьму вот и сделаю тебе бяку взамен он открыл письмо неизвестного ему Тунгуса, ожидая, что это спам. Но это оказался не спам. Ха, игрок тайного уровня. Это письмо меня попросил разослать Никита Воронин 13 марта. Он дал мне список всех адресов. «13 марта? За неделю до смерти?» — подсчитал Фомичев. И велел разослать, если с ним что-то случится. Он сказал мне, что почти такой же текст он отправил заказным письмом в прокуратуру через месяц после того, как у него погиб друг Вадик. Парню было всего 12 лет, но уровень у него был, как у настоящего мастера. Только это, сказал он мне, их и интересует. Их — это значит мафию. Никита вычислил нескольких среди них Эттер, Медок, Гратокс, Армагеддон и Жура. Но это не все, далеко не все. У них есть несколько точек по Москве и наверняка в Питере, но Никита считал, что на самом деле у них есть точки во всех странах мира. «Игра кажется пустым развлечением, но это только иллюзия, которую они поддерживают», — сказал Никита. «Там все точь-в-точь, -точь, как в реале. Грабят, сажают в тюрьму, похищают людей, обманывают, шантажируют и вымогают, убивают, мочат своих же и чужих, торгуют кровью. Но со всего этого они получают реальные деньги. Это их бизнес. Если ты еще свободен, не сдавайся. Это слова Никиты. Короче, он сказал, что в мафии состоят такие люди, которые даже никогда и не появлялись в игре. Они даже не аджвары-создатели, а заказчики этой игры. Да и игра не одна. Среди аджваров тоже есть мафия. Именно они и создали тайный уровень, как сатана создал себе преисподнюю. Уж если гнить вечно в ссылке, так пусть хоть тюрьма будет приятной. Но больше всего в мафии дурачков, которые даже не понимают, куда попали и что работают на мафию. Это может быть какая-то вообще ерунда, например, спереть у кого-то тыкву прелесть. Но дурачок ведь не знает, кому он отдает эту тыкву и чего может с ее помощью добиться мафия. Кому она продаст ее и что возьмет взамен. В игре все повязаны, но никто не знает об этом. Мафия специально делает так, чтобы никто не понял, С помощью игры и всяких прибамбасов тайного уровня они могут повсюду следить за нужными людьми, узнавать номера счетов, все личные дела, тайны и секреты. Одним словом, любого могут до печенок достать и любые трусы и прощупать лазером. А всем кажется, что это мелочь, и безобидный треп и общение. На самом деле идет сбор информации. И тогда где-то далеко грабят банки, рулят политикой в каких-нибудь маленьких странах. Люди кидаются из окон, если кого-то уже достали. Это социальные сети слежения и контроля, мощного и всеобщего. Но для них это просто бизнес, и они делают на этом миллионы. Самое страшное, если ты там кому-то хоть ерунду задолжал а уж тем более, если на кого-то наехал. Они не прощают, потому что им нужен страх и тайна, чтобы никто ничего не знал и не подозревал. Никита хотел отомстить за смерть своего друга. Он ведь был еще совсем малой пацан, а они втянули его и убили. И Никита сказал, что если его не станет, я должен разослать это письмо всем, кого он видел и узнал на тайном уровне, чтобы предупредить. Я обещал Никите и выполняю обещание. Не сдавайся. Уходи, если ты еще свободен. Это не игра. Вот, письмо рассылаю не со своего адреса. Это специальная спамерская программа. Если что, они меня не найдут. Все пока. Читая сумбурное письмо Тунгуса, Серега вспотел. Его кидало то в жар, то в холод. То и дело казалось ему что вот-вот наступит ясность, и ему удастся поймать логику происходящего. В какие-то моменты ему даже казалось, что он действительно все понял и готов согласиться с доводами неизвестного ему тунгуса. Но уже в следующую секунду он готов был просто пыркнуть и засмеяться, что за чушь. Так иногда бывает с ним в кино, когда он смотрит какой-нибудь ужастик чем больше пугает, тем сильнее тянет заржать. Смех иногда просто спасение. Не думая, он автоматически нажал кнопку и развернул послание этнора. Поначалу он ничего не понял. В письме был какой-то видеофайл. На маленькой картинке квадратик, два на два сантиметра. Он увидел самого себя. Застыв от удивления, смотрел он на эту крохотную картинку, и живот у него понемногу деревенело от ужаса. Как это может быть? Откуда у Этнера, которого он никогда не видел в глаза, видео из его Сереги собственной комнаты? Вот он сам, Серега, сидит, глядя себе в глаза. Слева от него книжные полки и креслы, а справа лампа, окно и карандашница на фоне окна. Ослабевшей рукой он ткнул серую стрелку проигрывателя. Видео пошло с неприятным шипящим звуком. Серега сидит, тупо смотрит вперед. Надо же, какое глупое у него бывает лицо. Появился новый звук железом по стеклу. Сверху на крохотного Серегу двинулся стальной ножик, а этот маленький идиот сидит себе и вздыхает, ничего не замечает, ковыряет в ухе. Бзнц! Ножик отсек маленькому Сереге голову и начал скакать туда-сюда, вверх-вниз, рубя в капусту все вокруг. Серегу полки! Окно, пуф, изображение залито нарисованной кровью. Сначала весь видеоквадратик, потом тело письма, потом нижние полосы навигации. Как будто это была настоящая кровь, как будто она вот-вот хлынет с экрана прямо в комнату, чтобы поглотить настоящего Серегу, и все-все на своем пути. Чтобы сил, Фомичев оттолкнулся от этой гнусной, налезающей крови, перевернул стул и упал на спину компьютер с залитым кровью экраном разразился зловещим дьявольским хохотом а по красному побежала огромная черная надпись что наложил в штаны то ли еще будет откроешь рот зарежем вякнешь из под земли достанем мы тайный клан бессмертных никто не найдет нас мы мафия мафия бессмертна тайный клан бессмертных В момент, когда Серега уже был близок к тому, чтобы заорать и насмерть перепугать предков, питание компа вырубилось. Оказывается, он сам не заметил, как выдернул шнур из розетки. Пережитое потрясение долго не давало прийти в себя, чувствовалось слабость и тошнота, подкатывала к горлу. Но потом, неизвестно откуда и как, из плотного сплава жаркой немоты и йокающего с селезенкой внутреннего страха прорезался вдруг острым, холодным лучом, бесстрашный разум, и все колесики в голове Фомичева, коротко скрипнув, встали на место и начали снова свое беспокойное движение. Неостановимое, живое, неосознаваемое до самой смерти движение. Я знаю, откуда это видео. Я сам снимал его полгода назад, когда брал на время веб-камеру у Кошкина. И оно висело какое-то время в «Контакте». Ах, ублюдки! Ублюдок Этнер! Но какие у них силы! Это ж какой программный уровень! Видео скроили. Запугать хотят. Из-за своих вонючих денег хотят вот так запугать, сломать все мозги. Им это почти удалось, — сказал мозг. Мозг Сереги по молодости еще не научился врать своему хозяину. Серега яростно вскинулся. Вскочив, выбежал из комнаты. «Я ненадолго!» — крикнул он маме в кухню, надеясь, что она услышала. Схватив куртку, пнул дверь, вызвал лифт, но, не дождавшись его, побежал, прыгая через ступеньки с седьмого на первый этаж. Шарахнув тяжелой металлической дверью подъезда внизу, повертел головой, соображая, куда же это он бежит. Оказалось, бежал он к ракете. К проклятой ракете, с которой все началось, и, как Серега надеялся, все и закончится. «Вы куда, гражданин?» — схватил его кто-то за руку. Он уже стоял на ступеньках, ведущих в бывший игровой зал, но не мог войти, потому что какой-то мент держал его за рукав. «Я?» «Ну не я же!» Серега молчал, а мент, глядя на взъерошенные волосы и полоумный вид, снисходительно сказал. «Все, накрылась ваша лавочка. Теперь в другом месте играть будешь. А эти все арестованы за неуплату налогов. Ракету закрыли. Спустя месяц в бывшем интернет-кафе открыли овощной магазин по странному совпадению интернет-кафе на Полежаевской, где Сергей договаривался встретиться с Оксаной Максиком, закрылось тоже. Поэтому, когда они встретились, они вправду пошли в кино и после вместе ели мороженое в парке. Но это уже другая история. Из предосторожности Сергей продал свой старый комп, а на новом ни разу больше не пытался играть в компьютерные игры. Ни по сети, ни с диска. И дело было даже не в том, что его напугали всемогущий клан бессмертных и этот безумец Этнер, существующий где-то в игре или в настоящем мире. Нет. Сергей просто осознал, что у него есть только одна реальность. Никто и никогда не одолжит ему другую и поэтому необходимо наполнять эту жизнь реальными событиями. Вполне достойный квест для настоящего игрока. Квест реально сложного уровня.